БТР летел по Ленинградскому шоссе. Я не переставал удивляться почти идеальной сохранности асфальта на этом участке дороги. Похоже, какой-то местный феномен. Не может шоссе сохраниться два столетия практически неповрежденным. «Хорошая дорога!» – прорычал Грок. «Корнями крыш травы проросла». «Крыш травы?» – переспросил я. «Ну, – кивнул Нео, – трава мелкая такая, хрен разглядишь». считая одни корни. Тоже мелкие, но их много. В дома и дороги врастают. Бетон и асфальт для нее защита от дождей и ветра. Такой дом или дорогу ничего не берет, а сама трава в земле, под крышей». Внезапно Грок замолчал, а Шерстяной довольно резко ударил по тормозам. «Оно и понятно». Утренний туман медленно рассеивался, постепенно открывая неожиданный сюрприз, ожидающий нас впереди. Я много слышал про бетонные укрепления заставы, охраняющие путь через канал, границу между зараженной Москвой и территориями, находящимися под влиянием зоны трех заводов. Но то, что я увидел воочию, мне решительно не понравилось. Еще в самом начале нашего знакомства упоминал и он про две пушки — автоматическую зенитную калибром 37 мм и 85 миллиметровую дивизионную Д-44, что стояли в парке возле завода вместе с боевыми машинами еще до Третьей мировой войны. При этом лично для меня было неудивительно, что эти орудия смерти сохранились в течение 200 лет и при этом оставались функциональными. Мой друг-японец рассказывал, что потомственные самураи страны восходящего солнца бывало и по полтысячелетия сохраняли в идеальном состоянии свои родовые мечи, несмотря на влажный островной климат. Если за оружием ухаживать, то оно хранится практически вечно. Но то, что эти две пушки усилиями людей зоны трех заводов дожили до сегодняшнего дня, меня решительно не устраивало, потому что обе они сейчас были направлены в нашу сторону. если с относительно скромного вида зениткой, не имеющей щитового прикрытия расчета, мы бы могли побороться на равных, например, на опережение срезать тот расчет очередью, то против грозной Д-44 ловить было нечего. Я точно знал, эта жуткая штуковина с километра шьет насквозь 11-сантиметровую броню. А уж со 100 метров нам вообще все равно. Что кумулятивным стрельнут артиллеристы, за толстым щитком орудия укрывшиеся Что осколочно-фугасным, что подкалиберным Пофигу, что у этой дуры сейчас в стволе Бахнет раз, и нету нашего БТРа вместе с экипажем машины боевой Даже обосновавшиеся в свежевырытых траншеях по краям дороги автоматчики да пулеметчики не понадобятся В данной ситуации возможная огневая поддержка пехоты только так, для придания солидности моменту «Не стрелять!» – скомандовал я и добавил. «Дергаться тоже не надо. Сидим тихо. Загораем». Летом рассвет наступает рано, и в пять утра уже все замечательно видно. В сложенном из бетонных плит левом укреплении заставы, который язык не поворачивался назвать «дотом», наметилась какая-то движуха. Наконец, из нагромождения плит вылез тот самый мордатый зам директора. Интересно, шеф его посылает на такого рода переговоры потому, что он профи в этом деле? Или просто если пристрелят, то и не жалко? Сейчас гонору у зама было поменьше, чем в прошлый раз. Наверное, впечатлили не столько крупнокалиберные стволы нашего БТР, сколько морды Нео, нехорошо скалящиеся прямо над ними. Директор приказывает сложить оружие, срывающимся голосом прокричал зам. «Можете взять припасов, сколько унесете на себе, и проваливайте в свою Москву». «А с чего такая милость?» — удивился я. «Вроде ж мы обо всем договорились». «Мы не договаривались, что ты пожжешь все наши боевые машины, а потом отпустишь на волю целую кучу вооруженных мутантов. Толпа осмов только что переправились через канал на километр ниже заставы, и теперь, если они вернутся, то будут представлять серьезную угрозу». «Слышь, зам!» — прервал я его вопли. «А директор как себя чувствует? Голова не болит? Руки не трясутся? Лицо пятнами не пошло?» Заместитель поперхнулся невыключенными словами, растерянно оглянулся на автоматчиков, потом посмотрел на бетонное укрепление, перевел взгляд на орудие. «Короче!» — крикнул я с расчетом, чтобы мои слова были слышны и на заставе. «Если твой директор хочет дожить до вечера...» Пусть он выйдет и поговорит со мной лично. Зам хотел еще что-то сказать, но его прервали. Довольно. В черном проеме кустарно-сложенного бетонного укрепления появилась знакомая фигура. — Я и вправду неважно себя чувствую, — произнес директор. Вроде не громко сказал, а все услышали. Бывают люди с такими голосами. Они обычно директорами и становятся. — Зачем ты поднял меня с постели, снайпер? «Ну, ты же не случайно переехал сюда из укрепленной зоны трех заводов, верно?» «Сказал я, спрыгивая с БТР. «Больной человек, как-никак. Надо ж оказать уважение. К его болезни, разумеется, не к нему». «Не случайно», — кивнул директор. «Мы пошли навстречу друг другу и встретились как раз посередине, на пересечении линии выстрелов его автоматчиков и моих «Нео». Забавная мысль. «Мои «Нео».» Хотя, как еще командир может называть членов своего отряда? Выглядел директор действительно неважно. Похоже, я переборщил с дозой той жидкости, что выдавил урк по моей просьбе из-под своего ногтя. Там и было-то всего две-три капли, которые он слил в стрелянную гильзу из моего кармана. А я потом аккуратно перелил их в стеклянную флягу. Ладно, учту на будущее. «Дело в коньяке, так ведь?» — сказал он. Не спросил, а именно констатировал факт. Не совсем, сказал я. Скорее в том, что было во фляге помимо коньяка. Директор усмехнулся. Дай угадаю, яд осмов? Кому яд, а кому средства для приготовления пищи? Пожал я плечами. С дозы я точно погорячился. На лице и на лысине директора были уже не просто пятна. а участки глубокого некроза, грозящие вот-вот превратиться в полноценную еду для осмов. Интересно, теперь эти рытвины останутся у него навсегда? Хотя, если мы договоримся, они точно исчезнут, причем очень скоро, вместе с лицом и лысиной. «Противоядие есть?» – спросил директор. «Это зависит от того, к чему мы придем в результате переговоров», – сказал я. «А ты не боишься, что я прикажу схватить тебя и твоих уродов-мутантов, и ты выложишь мне все в течение часа?» — прищурился директор. «Не очень», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Во-первых, я не уверен, есть ли в твоих пушках снаряды. Во-вторых, ты не уверен, есть ли у тебя эти полчаса». Директор думал недолго. «Чего ты хочешь?» «Сохранение прежних договоренностей», — сказал я. «Но с некоторыми изменениями. Нам не нужен конвой, тем более, что машин на ходу у Иона и вправду осталось немного. Ты даешь нам своего человека и пропускаешь БТР через заставу. Мы отъезжаем на безопасное расстояние, километра полтора, не больше, и я передаю ему противоядие. Надеюсь, он хорошо бегает». «Я сам поеду с вами», — быстро сказал директор. «Исключено», — покачал я головой. «Мне очень не нравится рожи твоего зама. Возможно, я и ошибаюсь, но человек с такими глазами запросто может выстрелить в начальника, одиноко бредущего по мосту. Тем более ты сам говорил, что есть железная инструкция отстреливать людей с измененной внешностью, идущих со стороны Москвы». Директор посмотрел на стоящего рядом бледного зама, усмехнулся, потом вытащил из кобуры ТТ и выстрелил. Зам с простреленной головой упал на асфальт. Директор спрятал пистолет обратно. «Ты лучше меня разбираешься в людях, снайпер», — сказал он. «Я это понял еще тогда за столом. Что еще?» «В районе речного вокзала есть территория, на которой невозможно кровопролитие». «Я знаю», — кивнул директор. «Там, где долго находится большое поле смерти, такое возможно. Земля становится отравленной и реагирует на кровь. Это знают все, даже кровожадные мутанты». «Там мы сделаем рынок», — сказал я. «Уж не обессуд, директор, но я тебе не доверяю. Раз или два в месяц от меня или прямо из Кремля туда будут приезжать люди и привозить с собой золото. Ты же привезешь товар, который мы закажем. В ближайшее время нам потребуется полсотни стальных стволов для крепостных пушек, стреляющих черным порохом. Калибр небольшой, миллиметров 150, длина ствола метра три». Кремль... «Одолели Нео?» — хмыкнул директор. «Полагаю, еще и картечь понадобится. Свинца мало, могу организовать стальную из арматуры». «Износ ствола повысится», — недовольно пробурчал я. «Ну ладно, дело из чего есть. Килограммов сто нальешь?» «Попробую», — кивнул директор. «Что еще?» «Нужна сотня полутора ручных мечей. Рукояти можете не делать, там сами разберутся. Только клинок с хвостовиком под сквозной монтаж». «Гарду самую простую и навинчивающиеся навершие и бронебойные наконечники для стрел. Немного, килограммов десять». «Разбираешься. Руконога только бронебойные возьмешь», — хмыкнул директор и поморщился. Из трещинки на губе показалась капля крови. «За все я возьму пятьсот монет». «Таких же, как ты показывал. Через неделю заказ будет готов, и я готов встретиться там, где ты сказал. Ничего не имею против торговли на нейтральной территории, где пролитие крови чревато мгновенной смертью для убийцы». «Триста», — отрезал я. «Итог, грабеж. С учетом исторической ценности монет, двести пятьдесят, красная цена». «Четыреста, и не монеты меньше», — скучно сказал директор. «И я понял, это его последнее слово». Причем не то, чтобы я согласился с его последним словом. В других условиях я бы торговался насмерть, но я всерьез опасался, что еще немного и рядиться я буду с куклой Осмов за отсутствием хозяина телепата, тупо смотрящей на меня наполненными ядом глазами. «Договорились», — сказал я. «Встречаем моих людей через неделю, и похоже, что нам обоим пора. Кстати, с сыном ты уж мирись сам, он теперь в крепости маркетантов за главного». А твоя доля добычи, — прищурился директор, — ты же собирался взять себе половину. Моя доля здесь, — кивнул я на БТР. Доля тех, кто воевал вместе со мной, осталась в крепости. Также свою долю забрали те, кому я ее обещал. То есть осмы, — опять без вопросительных интонаций произнес директор. Я всегда подозревал, что они не так просты, как кажется, потому и старался избавиться от них при первой же возможности. Ладно, снайпер. «Проезжайте!» и крикнул, обернувшись, «Эй, нет, иди-ка сюда!» Из бетонного укрепления выскочил знакомый стражник, или, скорее, его оттуда вытолкнули. «А ты уверен, что я его не пристрелю за то, что он меня сдал?» – искренне удивился я. «Уверен», – кивнул директор, – «твоим друзьям нужно оружие, а друзья для тебя, значит, больше, чем личные моменты. А Нед будет бежать от тебя быстрее, чем любой другой мой стражник». Я рассмеялся. «Ты явно наговариваешь на себя, директор», — сказал я. «В людях ты разбираешься нисколько не хуже меня». Рао привстал со своего места и посмотрел поверх кучи ящиков, сложенных в десантном отсеке БТР. Мне и вставать не надо было. Я и так знал, что Нед бежит по мосту так, что только пятки сверкают, судорожно прижимая к груди флягу с остатками противоядия. «Все-таки удивляюсь я тебе, Снар!» — сказал Рау, садясь обратно на свое место. — Отпустить урода, который тебя сдал, да еще отказаться от своей доли. Свои танки директор легко починить на заводе, а в крепости маркетантов осталось намного больше того, что мы везем с собой. — Директор знает о том, что Нет сдал меня после того, как я спас ему жизнь, — усмехнулся я. — Судя по тому, как он разобрался со своим замом, стражнику недолго осталось жить. Предателя никто не любит, ибо предавший однажды предаст и во второй раз. А насчет доли я думал о том, чтобы вернуться за ней, и только что возле заставы передумал. И он неплохой парень и помнит добро. Не думаю, что власть его испортит. И нам и моим друзьям нужен такой союзник, но при этом не надо пытаться взять у союзника больше, чем сможешь унести, иначе недолго и надорваться. И то правда. — рыкнул Грок. — О таком оружии, как у нас сейчас, я только легенды слышал. Ох, и на вороте мы с ним! Не жалей о том, что не взял, думай о том, что скоро возьмешь! Рау оскалился и согласно кивнул, а я в очередной раз удивился скрытым талантом Нео. Грок из клана Аров — философ. Кто бы мог подумать? Вроде и в поле смерти не сидел, а на тебе. Хотя, если разобраться, то все мы за прошедшие сутки дважды прошли через поле смерти, обильно политое кровью наших друзей и врагов. И вряд ли кто-то лучше войны и смерти сможет научить философскому отношению к жизни. Так что у моих Нео были отличные учителя для того, чтобы они в полной мере стали настоящими людьми. Конечно, не внешне, но внутри, на все сто процентов.